Глава 50. -е. Гелбайт, которому уже надоело смотреть на поезжающие по улице машины, понял, что не может просто так стоять на месте и передаваться по понапрасну. С этой мыслью он отошел так, на и начал одежду, раздумывая, что же ему подпинять. Он отказался от идеи переехать из этого отеля в другой. Во-первых, чувство скупости не позволило ему просто так отказаться от номера, за который он заплатил почти 600 долларов в американских книгах. А во-вторых, инспектору показалось, что если он сейчас начнет утверждать себя переездом, то, будучи занят этим делом, не сможет должным образом осмыслить визит этого странного специалиста. Одевшись, Габрид подошел к двери и, убедившись, что не забыл ни бумажника, ни документов, спустился по лестнице и покинул здание отеля. Он уже знал, какая погода стояла на улице, потому что простроил окна почти часу, но не ожидал, что на улице будет настолько жарко. Сожалея о том, что забыл намочить убашку перед выходом, он поймал такси и, открыв дверцу, обратился к водителю. Кх -кх, «Отвезите меня в ресторан, кто вы могли посоветовать», – Сухо сказал Гаврил. Устроившись поудобнее за на дверцу, спектру пришлось подождать, пока водитель сбился с куслими. «У меня есть стопиметик сказал он 15 секундами позже. «Что это?» – равнодушно спросил. из ресторан», – ответил водитель, нажимая на педаль. Машина тронулась с места, и Габрид, не пытаясь возникать с последних слов водителя, уставился в окно. Он решил довериться кому-нибудь, кто знал Лондон как свои пять пальцев, потому что не хотел искать ресторан сам. поскольку печальный опыт с Ордсуна с Охкой Астеей заставил его отказаться от любых попыток лично найти место для отдыха. Да, подумал он, конечно, было бы намного проще, если бы я был обычным туристом, которого гид ведет чуть ли не под звуком. Но, вы в моем путешествии инкогнито о таком даже думать не стоит. Инспектор наблюдал, как во время поездки виды город за окном смеялись резкими пейзажами. «Ух ты, как далеко по ведьму находится этот Клэвентон», – подумал Гребрид. Неужели он лондонец не мог порекомендовать ресторан, расположенный в центре города? Возможно ли, тут инспектор не улыбнулся, что в центре столицы Англии были такие ужасные рестораны, что лондонцы предпочитали обедать чуть ли не на куличках? Но у него не было времени думать эту мысль до конца. «Вылезайте!» – вдруг губа произнес водитель. «Что, мы уже на месте?» – Гребрид очнулся от своих дум и отвернулся от окна. «Повторяю, вылезайте быстрее!» после таксиста таксист но твердо. «А что? Побыть угодно. Инспектор открыл вышел выше машины. А заправлюсь верной за вами!» Крикнул ему на след водитель, нажимая на педаль. Робот наблюдал за удаляющей машиной. Ха, подумал он, странное поведение у таксиста. Какая ему разница, будет ли он заправляться со мной или без. Инспектор оторвал взгляд от желтой машины, которая уже скрылась вдали и огляделся по сторонам. Он стоял у деревянного забора, за которым виднелся одноэтажный коттедж не особо привлекательного вида. Судил Гава, это так это то, что это был единственный дом поблизости. Весь остальной пейзаж представлял собой степь с выжженной солнцем травой и без единого деревца. «Шить за место», спросил себя инспектор. В следующую секунду до его ушить донесся лай. Собака, которая его издавала, как понял Греберт, находилась за забором, у которого он сейчас стоял. <coughs> он сделал пару шагов от него, как вдруг увидел человека, идущего вот по обычной калитки калитке. Какое-то внутреннее чувство заставило инспектор спрятаться. Крепкое телосложение незнакомца, можно даже сказать, гориво подобное, с лошадными плечами и черные, надвинутой на за шляпой, вместе создавали довольно угрожающее впечатление. Когда мужчина начал приближаться к заборовой собаке усилился громче. Гробой заметил, как этот мужчина, слегка замедлив шаг, прямо на ходу сунул правую руку в карман своего ученого пиджака официального вида. Инспектор в немом немом наблюдал за тем, как этот незнакомец достал из кармана, сверкающий на поузином солнце пистолет, чем-то похожий на те, которые использовались фашистами во имя штурмовой войны, и, взвевку кок, остановился в калитке. Да, мне следовало бы спеть в вас на место. подумал Габарит, наблюдая за тем, как незнакомец встал в углажающей позе и в оружие. В следующую секунду мускулистый мужчина, если бы ногу впервез. Ну и силушка у него прям богатырская, подумал Габарит, глядя на то, как калитка сразу же поддалась дару незнакомца. Внезапно сдался в густел, и душа инспектора донесся высокий душераздирающий собачий виск. О, чёрт, подумал Габарит, этот бандит стереть живот. Но как бы то ни было, он, спрятавшись за углом забора, не принял никаких действий, потому что понимал, что в чужой стране, да еще в каком-то непонятном безлюдном месте, ему лучше стараться держаться подальше от неприятностей. Поэтому, когда после пяти выстрелов из забора вдруг послушался крик молодого человека, видимо, то был хозяин дома, говорит лишь сухо, констатировал констатил тот факт, что бедному пёсику больше никогда не придётся бить по поляне вслед за бабочкой. После того, как человек с оружием приступил к калитке, робот наконец решил посмотреть на то, что там, черт возьми, такого происходит. Он медленно, стараясь не шуметь, прошел немного вперед и остановился на таком расстоянии, чтобы видеть, что происходит внутри забора. Там в это время происходила бойня. Велоподобный мужчина в шляпе, у которого в руках больше не было пистолета, наносил сильные удары ногами какому-то молодому парню в белой рубашке, который лежал у него под ногами. Инспектор, выглядевшийся в происходящее, отметил, что не мог найти труп собаки. Он высказал предположение, что убийца, вероятно, отбросил животный от ворот ворота, или что собака, не будучи убитой до конца, нашла в себе силы отползти в сторону. Пытаясь осмыслить происходящее, Галлайт не мог не заметить, что движения убийцы были несколько неуверенными, как будто он боялся того, что удары ногами нанесут слишком серьезные повреждения. «Обычно, — думал полицейский, — убийцы действуют по велению инстинкта, ввиду чего полностью отдаются чувства агрессии. Но язык тела этого человека был таким, как будто он на самом деле не бил парня, он только петроялся, имитировал избиение». Внезапно Гэвэд услышал, как позади него становилась машина. Он обернулся. Оказывается, таксист действительно не обманул его и вернулся за своим пассажиром. «Садитесь, мы едем дальше», — крикнул российский сократно. Инспектор лихорадочно открыл дверцы и забрался в машину, одновременно ударившись в макушку потолку. Ему хотелось покинуть это место как можно быстрее, но ему пришлось подождать. Водитель, тихо ругаясь, возился с ключом сжигания, который никак не хотел поворачиваться. Габайт, сердце которого бешено клотилось, выглянул в окно. Мускулистый мужчина в черном пиджаке, отвлекшись на звук приближающейся машины, остановил избиение у двух парня и повернулся в сторону дороги. В тот же момент его шляпа непроизвольно слетела с головы, и инспект наконец смог известить его лицо. «Боже мой, это же...» – пошептал не губами, Но договорить он не успел. Таксисту наконец удалось приносить ключ сжигания, и машина резко двинулась вперед. Из-за внезапности этого манёвра инспектор не успел вовремя среагировать, из-за чего его лицо почву волю в спинку переднего сиденья. сиденьем. Грабайт с откинулся назад, чувствуя, как у него на лбу начинает медленно набухать Сол, «Шо, ушиблись?» – спросил таксист без тени сочувствия. «Не важно», – ответил пассажир, ощупывая гематону. Перевозмогая боль, Грабайт опустил руку и, стараясь отложиться можно удобнее, начал думать о том событии, которое ему удалось наблюдать пару минут тому назад. Убийца, как он успел заметить, чертами лица был очень сложный фармацевтом мистером Йонсом, че выступающий скулы глубоко послаженные глаза и больше челюсть. Еще один Доппельгенгер, или, может быть, даже Дрейфенхангер, подумал инспектор, но это осмонтил тот факт, что лицо этого конкретного человека имело сероватый оттенок, который сильно выделялся на фоне воздуха ушей и шеи. Как будто на ну, лице мужчины был нанесен какой-нибудь солнцезащитный крем или же говорит, допустим, безумную теорию о том, что человек носил маску на лице, чтобы походить на отца покойной Дели, Грим для сценировки спектакля. Пусть там Да, именно это слово он использовал для описания этого инцидента. То, что он увидел, с высокой степенью вероятности могло быть имитацией, умело разыгранным и талантливым снимовым спектаклем. Глобарит сразу вспомнил слова своего покойного друга. Тот рассказывал ему о том, что когда он вместе с нарядом полиции успел сестрелать мистера Терлоу, то Фахков с полиции добрался до дома и вступил как раз в тот момент, когда мистер Йонс убил собаку Джодана и пистолет и приступил к нему, чтобы затоптать самого хозяина. Инспектор сравнил рассказ Фахаков-то с тем, что он только что увидел. Да, лично сам Гелбайт не был очевидцем того инцидента, но все детали совпали, за исключением того, что он не смог увидеть там собаку. Казалось, что без настоящего животного он за забором стоял скрытый от постоник вас прыгатель, который поиграл кассету с записанными звуками Вая. Ну что ж, логичное объяснение подумал он. Тогда было бы ясно, почему эту Дрейф ганге была такая странная пластика тела. Ведь он на самом деле не бил парня, а только разыгрывал сцену избиения, как актер на подмострах. Единственное, что было неясно, так это то, кто именно устроил этот спектакль. И самое главное, с какой целью и для кого было предназначено все это представление. В этот момент машина вдруг становилась. «Мы выебали», – пломотал водитель. Инспектор очнулся с своих мыслей и открыл дверцу, собираясь выйти из машины. «Подождите минутку», — сказал таксист и сунул ему в руку скомканную листок бумаги. «Зачем вы дали мне это?» — спросил Грабет, начиная его разворачивать. «Я просто хочу вам сказать, что если у вас возникнут какие либо вопросы, просто позвоните по этому номеру». Сказав это, водитель отвернулся и сел за руль. В конце концов, инспектор вылез и, даже не взглянув на отъезжающую машину, стал разглядывать только что по улице таксиста листок бумаги. В нём было всего две строчки. Номер телефона 020 1982 а также имя Х. Бернези. Хм, подумал Габритес. кого такого перепуга таксист решил, что случайный пассажир, которого тут видел впервые в своей жизни, может вдруг нуждаться в его помощи. Инспектор снова подумал о докторе Бейсборде И правда, почему бы этому доктору не дать денег случайному человеку с собственной машиной, дабы тот нужный момент подъехал к отелю, где стоит инспектор, и звезд по нужным местам. Это глупо сказал инспектор с усмешкой. Засовывая листок бумаги в карман, Гоббс поднял голову. Он стоял возле четырехэтажного здания, в котором были черные кафе и магазинов. Таксист высадил инспектора с комната входа на том висел вывеска Квейр Энтон. Глядя на эти синие неоновые буквы, Габбат невольно отметил по себе, что из-за этого Бейзварда у него развилась такая паранойя, что если развивать идею о том, что за всем в этом мире стоит этот доктор, то с горячим можно дойти до того, что если начать копаться в Библии, то выяснится... Что я дала яблоко Адаму не по наитию какого-то абстрактного зверя, искусителя но только потому, что такова была просьба доктора Бейзвода, который преследовал идею убийства маленькой девочки Делии, которая родится много поколений спустя в семье фармацевта Йонса.